Их жертва вжалась в угол между лесенкой и горкой, слизывала кровь с губы. У Павла на языке тоже было солоно. Он ощупал челюсть. Точно назреет синячище. Тяжело дыша, он упер кулаки в бока, навис над спасенным. «Ты чё с ними пошёл, а?» Пацанёнок молчал, с испугом глядя снизу вверх на Павла. «Набери родителям сейчас же. Или дай планшет, я сам им наберу».